Далее нужно установить, с кем встречался Меннель в последние дни, о чем говорил, как себя вел. В-третьих, надо обязательно найти того человека, с которым он виделся и гулял по пляжу вечером, накануне своей внезапной гибели. Описание внешности незнакомца довольно неопределенно. Известно только, что он говорил по-французски». Это, разумеется, еще не значит, что неизвестный был действительно французом. Полковник подробно обсудил с Балентом все, что предстояло тому сделать, после чего вместе с Фельмери вернулся на виллу Шалго. По дороге Кара снова пробежал глазами заключения судебно-медицинского эксперта. «Итак...» — Непосредственная причина смерти у думал он. Судебный медик считает, что смерти предшествовала драка, борьба. Менеля сначала задушили, а затем бросили в воду. Шалго не оказалось дома. Кара отправился на поиски и нашел его в особняке Табори. Войдя, Кара отрекомендовался, пожал руку профессору и его племяннику, затем представил им лейтенанта Фельмери. Профессор предложил гостям коньяк и кофе. Спасибо. Не станем отказываться, ответил Кара. Помешивая ложечкой кофе, он поглядывал на табори, рассказывавшего о своем знакомстве с Меннелем. Собственно говоря, ничего нового Кара в его рассказе не услышал, но все же он решил задать несколько вопросов. «Фирма «Ганза» была вам известна еще до приезда сюда Меннеля?» — спросил он. «Нет», — покачал головой Табори, — «я и понятия не имел, что она существует на свете». От фельмери, сидевшего поодаль, не ускользнули ни настороженный взгляд инженера Казмера Табари, ни его ироническая усмешка. — Скажите, профессор... «Вы не удивились, что Виктор Меннель предложил вам купить именно те предметы лабораторного оборудования, которые были перечислены в ваших собственных списках?» Кара внимательно посмотрел на профессора. «Нет. Хотя сейчас, когда вы об этом меня спросили...» Действительно странно. Минуточку профессор вышел из гостиной. По всему было видно, что вопрос полковника поверг его в замешательство. А ведь приятно, когда человека убивают на берегу Балатона, вдруг сказал Казмер. Приятно? Не веря своим ушам, переспросил Кара. «Кому? Простите, я, может быть, не точно выразился, — поспешно добавил инженер. — Я хотел сказать, насколько вам и вашим товарищам приятнее и легче работать в таких цивилизованных местах, как наши, чем, скажем, в какой-нибудь деревушке у черта на куличках. Тут можно между допросами сходить на озеро искупаться, даже поудить рыбку, да и убийцы тоже, наверное». Было проще спрятаться в камышах и даже умыть руки в буквальном смысле. — Вы знаете, об этом я как-то не подумал, — признался Кара. В одном, однако, вы ошибаетесь. Меннеля убили не на берегу озера, а в лодке. Могли убить и на берегу. То есть, как это? Очень просто. Сбили с ног, задушили, а потом, погрузив в лодку, отплыли от берега подальше и... Вы считаете, что убийца был не один? Могло их быть и несколько, совершенно спокойно подтвердил Казмер. Но предположим даже, что преступление совершил один человек. На берегу. Убив Меннеля... Преступник погрузил его тело в лодку, отгреб от берега и в подходящем месте сбросил труп в озеро».